У ворот бельского исправника собралось несколько стариков-цыган. Они приоделись, чтобы представиться начальству в приличном виде. На них всех были черные или синие суконные бешметы с наборными серебряными щернью поясами, шелковые рубахи с узеньким голуном по воротнику, плисовые шаровары, большие сапоги. У некоторых,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 и будут наши молодцы ворами и крадоми некуда больше поддаться вашему высокоблагородию как перед богом говорю не скрываюсь большое зло сделали и нам и всем добрым людям медведьи у нас отнявший может вы нам поможете бог вам за это пошлёт господин добрый